Раздел 2. Роль кальция в организме человека. Кальций является одним из веществ, участвующих практически во всех процессах в организме человека. В крови взрослого его содержится около 9-10 мг на 100 мл. Важнейшими его функциями являются участие в формировании костной ткани, поддержание ее прочности. Этим занято около 99% кальция в нашем организме. Но остальной кальций, 1%, также очень важен. Он обеспечивает свертываемость крови, сокращение мышц, прохождение нервных импульсов, также передает сигналы от гормонов клеткам. Попавший в кости кальций не остается там навечно. Если организму он потребуется для других нужд, Например, для работы нервной системы, а в крови не окажется достаточно кальция, то организм отдаст приказ вымывать его в кровь обратно из костей, что делает их более хрупкими. Это явление называется остеопорозом от латинских корней остео кость и порозис пористый с дырками. Как временная мера, такая тактика вполне разумна. Однако дефицит кальция в костях необходимо восполнять. Если вы помните, то этим процессом занимается гормон щитовидной железы – тирокальцитонин. Как это часто бывает, тирокальцитонин и гормоны паращитовидных желез действуют противоположным образом, но не враждуют, а сотрудничают, вместе заботясь о том, чтобы кальция было достаточно и в костях, и в крови. Но если с пищей поступает недостаточно кальция, и если гормональная система регуляции кальциевого обмена разлаживается, то симптомы остеопороза – снижение роста, увеличивающаяся сутулость, боли в костях, переломы даже при незначительной нагрузке – продолжают нарастать, причиняя страдания больным. К факторам риска по развитию остеопороза относятся Низкое потребление кальция и витамина D. Низкая физическая активность. Низкая масса тела – менее 57 кг. Или низкий индекс массы тела – менее 20 кг на квадратный метр. Высокий рост. Для женщин выше 178 см. Для мужчин выше 181 см. Курение так как никотин стимулирует разрушение женских половых гормонов, которые защищают кость от разрушения. Алкоголь, так как он подавляет работу клеток, участвующих в образовании костной ткани, нарушает всасывание кальция. Кишечники. Сахарный диабет первого и второго типа. Патология щитовидной железы. Прием глюкокортикоидных гормонов более трех месяцев. Хроническая патология желудочно-кишечного тракта возраст старше 65 лет. Женский пол риск остеопороза для мужчин в три раза меньше, чем для женщин. Особенно часто остеопороз у женщин развивается в период менопаузы, так как всасывание кальция замедляется по мере уменьшения уровня эстрогенов женских половых гормонов. Одной из причин развития остеопороза является избыток в крови парад гормона гормона паращитовидных желез